61. Google Docs может всё. Хочу сразу начать с того, как важно составлять отчёты по собственной работе. Просто поверьте старому опытному арбитражнику, это настолько же важно, как разбираться во всей информации, которую я вам рассказал, уметь настраивать и пользоваться трекером. Даже если у вас ещё нет команды, математику нужно уметь считать. Я не говорю про финансы или какие-то сложные инструменты, как минимум просто фиксировать количество компаний, которые в лиёте. Лучший инструмент для этого Google Docs. Почему не просто Excel? Да хотя бы потому, что Google Docs более прогрессивный онлайн-инструмент, который постоянно синхронизируется с облаком. Заходите в него с любого устройства. В общем, удобно. Что нужно? Как минимум, нарисовать таблицу для ежедневного отчёта, куда вы сможете вносить все офферы, с которыми работали. На какие страны заливали, сколько денег слили, а сколько заработали, и, конечно, какой у вас ROI. Вторая таблица, которую всегда стоит иметь под рукой на старте анализ подходов. Креатива лучше всего метить и каждый подход сразу же научиться маркировать. Для каждого подхода придумайте название или номер. Не важно что, главное, чтобы затем можно было легко их различать между собой. Напротив каждого креатива пишите результат, который с его помощью вы получили. В самом начале работы это может казаться необязательным, просто пробовать разные креосы и работать с самыми конверсионными. Однако, если сразу вести базу, это поможет вам легко анализировать данные, собирать базу эффективных креативов, что в дальнейшем будет помогать вам формировать еще более эффективные подходы. Делая креативы и заливая на них трафик, каждый арбитражник покупает в первую очередь опыт, и как показывает многолетняя практика, на длинные дистанции более успешны те, кто фиксирует и систематизирует свой опыт. Не стоит полагаться на то, что вы сможете все запомнить и затем правильно в нужное время интерпретировать. Лучше сразу приучаться все фиксировать, и таблицы Google Docs подходят для этого лучше всего. Google Docs хорош тем, что у них максимальное количество интеграций, буквально совсем подряд. Даже расходы из рекламных источников можно тащить прямо в Google. Например, есть специальные сервисы типа Supermetrics. Хотя он и платный, у него есть первый бесплатный месяц. И если уж очень хочется оптимизировать бюджет, то каждый раз по окончании trial периода можно создавать новые аккаунты и не платить. Этот сервис позволяет красиво и быстро собирать данные из всех рекламных кабинетов. Конечно, можно всё это делать и вручную, пройти по каждому кабинету, собрать нужную информацию, но всё это время статистику необходимо собирать ежедневно, хотя бы даже данные о том, сколько потратили денег. В самом начале это не так критично, но даже это способно превратиться в проблему, когда вы начнёте заливать с большого количества рекламных кабинетов. Уж поверьте, скучное и нудное это занятие под конец дня или даже два раза в день ходить по рекламным кабинетам и вручную собирать статистику. И откровенно глупое занятие, когда есть множество сервисов, которые способны сделать всю работу за вас в автоматическом режиме. Именно Google Docs поможет вам парсить всю необходимую информацию. Конечно, конкретно в случае с расходами все способен делать трекер, если вы уже настроили его, освоили, и активно используете. Но что точно стоит вести, так это вашу базу подходов. Трекер такую информацию не даёт, но она вам пригодится 100% в будущей работе. Организация командной работы. Когда вы начинаете расти, собираете команду, то Google Docs становится просто незаменимым инструментом. Даже у нас довольно большая компания с оргструктурой, отделами и прочим, но кое-какие элементы по-прежнему фиксируем в Google Docs. Когда я говорю про Google Docs, то, конечно, в первую очередь имею в виду таблицы. С помощью формул можно творить настоящие чудеса, забирать откуда-то данные, каким-то образом интерпретировать. Очень рекомендую поразбираться с этим инструментом, даже если вы просто занимаетесь каким-то онлайн-предпринимательством, то он способен послужить вам хорошую службу. Ещё один аргумент в пользу того, чтобы уже с самого старта использовать таблицы и анализ данных через Google Docs это наличие таких источников трафика, которые не отдают расходы в трекер. Однако их нужно как-то логировать, чтобы затем анализировать. Просто делайте таблицу с указанием оффера, гео, источника, расходов и прочими данными. Из этих табличек по разным рекламным кампаниям затем очень здорово собираются данные в одну большую таблицу, которая всё суммирует, посчитает А при наличии команды только у вас и еще нескольких ключевых менеджеров может быть доступ к этой общей таблице для анализа данных и принятия ключевых решений. Заполнили менеджеры-закупщики все необходимые данные, а затем в конце месяца на их основе можно легко сформировать общий отчет. В общем, надеюсь, что я вас убедил в важности и полезности Google Docs уже с самого старта вашей работы.